Шатер походного Гетмана двумя часами спустя. День был в разгаре, но в шатре наказного Гетмана Филиппа Матьяша царил сумрак. Как и в его душе. Жгла ее душу дикая обида на несправедливость судьбы. Не прикажи он сам вчера не спутывать ноги коням личной сотни, проклятого колдуна давно бы уже клевали вороны. А так, когда выловили не всех, кстати, лошадей и вернулись в лагерь, казачки после дармовой выпивки расслабились и подобрели. Поднять их на казнь знаменитого Куринова и Характерника было явно невозможно. Появился сегодня новый шанс прибить и свалить вину на татар. Так посланцы обделались хуже, чем от той ракеты. Со страху перед колдуном никого убить не сумели, будто те и вправду зачарованы. «Да кой, чёрт, зачарованы! Лук им надо было брать посильнее. И я не сообразил, теперь и жалеть поздно. Упустил случай убить втихую колдуна, обидчика проклятого!» «Не мямли!» — гаркнул походный гетман. «Отвечай внятно, никто здесь нас не подслушает!» Джураф вздрогнул и попытался еще больше сжаться, сделаться незаметным, хотя и до того орлом не смотрелся и легко было догадаться, что проклятого колдуна он боится больше. Это стоит это перед Гетманом, имеющим право казнить и миловать. Филиппу стало ясно, что живым его из шатра выпускать нельзя. Но стоило напоследок расспросить подробней. — Да бесполезно обычными стрелами в них стрелять. Сам видел батьку, отскакивают от них стрелы. — А может, от доспехов отскакивали стрелы? — Может, и от доспехов. Только ж там все колдуны были. Зачем им доспехи? Они же заговорённые. — Так были у них доспехи или нет? — Не знаю, батько. — Может, и были. Только биться об заклад готов, что без колдовства там не обошлось. — Ладно, чёрт с ним их колдовством. Дальше рассказывай. Во — Во-во, точно нечистый там руку приложил. Потому как, значит, мы татар ждем. Я решил глянуть, что там с цыцком. Посмотрел, значит, не жилец стыцко. Залез я в ямку там же рядом, чтобы прикинуть, можно ли бедолагу в ней прикопать. А тут слышу бах, — бах-бах-бах! Часто-часто, будто много казаков шмаляет. Оглянулся я, выглядываю осторожненько, а сзади — На ровном месте холмики земляные появились, на вроде Крутовых. И, кажется, оттуда не иначе бесы черномордая в наших ребят стреляют. И, слушайте, батьку, никакого дыма от выстрелов, а все уже мертвые лежат. Думаю, все, конец мне. Но, видно, Божья Матерь верующего в ее сына от лютой смерти защитила. Не заметили они меня? исчезли вместе с холмиками, были и нет их, как и не было. Страх, Господин. чего ты несешь? Какие холмики? Земляные, батьку, черные. Там, батьку, земля черная, чернозем. Какой чернозем? Известно, какой обыкновенный. Ох, и хорошо на нем, батьку, рожь растет, и хричиха, и другие разные растения. Тьфу! сплюнул Гетман. Ему стало ясно, что от напуганного Джуры толкового ответа не добиться. Сам Гетман не боялся ни черта ни божьего гнева. Будто предчувствуя судьбу, Джура преданно смотрел в глаза своему повелителю, показывал послушание и готовность отвечать. Да кому, как не ему, Гетману, знать цену такой преданности? Он достал заветную бутыль. «Дар добрых друзей из Ордена Иисуса Сладчайшего!» И налил слуге чарку. «На вот, выпей для успокоения и запомин убиенных, и я с тобою выпью!» То, что в чарку Гетмана было налито из другой бутылки, заметить было мудрено. Они выпили, закусили сушеным мясом. Жура вроде бы расслабился и немного успокоился. «Ох, доброе у тебя, батька, вино!» «Сладкое да вкусное. И крепкое, наверное. Меня что-то сразу в сон начало клонить». После этих слов он закрыл глаза и опрокинулся на ковер, на котором сидел. Лицо заснувшего человека выглядело довольным, можно сказать, счастливым. «На такую сволочь приходится тратить такое дорогое зелье. Эх, как жаль, что к колдуну с ядом не подойдешь». Чутье на опасность у него, как убитого волка, будто и вправду бесприслужник его остерегает. Ничего, доберусь до его шкуры. Никакие бесы и демоны его не спасут. Гетман выглянул из шатра, позвал казаков из личной сотни и попросил их отнести уставшего товарища на место ночевки. Пусть полежит, бедняга. Устал, мои поручения выполняя. Тяжуривший у шатра десятник покрутил головой. «Ой, батьку, погубит тебя твоя доброта. За десяток сражений можно унюхать, от какой усталости он с ног свалился». «Ладно, не бурчи. По важным делам парень ездил. Переволновался. Вот от одной чарки и свалился. Положите там его аккуратно, пусть отдыхает». «Я им доволен».